88. Белый попугай, несмотря на своё светлое название, был довольно-таки удачным местом, находившимся практически на окраине города и работавшим в ночное время. Макс Брюстер прошёл бдительную охрану и оказался внутри. Внутри барака оказался классическим для этих мест: несколько площадок для спеть с выступлениями, боковая стойка и зал, узабитый отдельными столиками. Макс невольно задержался взглядом на скептизёрше, которая практически закончила выступление, но к её разочарованию это казалось выступление топлес и не более того. Под вялые аплодисменты она ушла к себе в гримёрную, а ей на смену вышла новая исполнительница зажигательных танцев. Макс подошёл к стойке, у которой не было свободного места, и столкнул непритязательного посетителя, сделал заказ подошедшему бармену: Чёрного принца с красным перцем. Чёрного принца, его с красным перцем, с ним урод. Прошу прощения. Не могли бы вы подождать за отдельным столиком? Вон, за тем, что у дальнего угла. Аж заказ мы подадим на столик. Как-то нервно засуетился бармен. "Могу. И Макс пошёл ко всегда свободному самому дальнему столику". После ухода Брюстера бармен взял со звонок. Через 10 минут к нему подошли трое: девушка и двое мужчин. "Привет, Толстый", поздоровался один из них, что был повыше. "Где наниматель?" "Он он за вашим столиком сидит". Что-то он не солидный какой-то, хотя и бывший наемник. Ты уверен, что он наниматель, а не черной солдат удачи, желающий найти работу и себя по вкусу? Или он, может быть, по ошибке заказ сделал, так сказать, и не ведая, что творит? Думаю, наниматель или его представитель, сказал бармен, уж очень настойчив был в своем выборе. Хорошо, Мари, проверь его. Один момент. Пометить его? Спросил тот, что поменьше высовывая из кармана прибор с двумя усиками. Пометь. На копы не похож, но все равно лучше знать, откуда он. Народ продолжал веселиться, и к Максу Блюстеру пританцовывая подошла девушка. Потанцуешь, просила она, я бы с удовольствием множду приятелей. Понятно, сказала девушка и достала телефон, прижиснула в него. Это он делал заказ. Все знаешь, что ли? Вроде того, подожди ещё минутку. Ладно, Макс пожал плечами. Мне торопиться некуда. Через минуту, как и обещала девушка, к столику подсули двое приятелей. Один из них достал хитрый приборчик и быстро обвел его вокруг Брюстера. «Чист!» «Я буду говорить только с одним», — сказал Макс, почувствовав себя неуютно сразу с двумя. «Сходи погуляй», — сказал один из них, и тот, что был с прибором, ушел в центр зала, а оставшийся обратился к Максу. «Тебе точно нужен черный принц с красным перцем?» «Точно». «Ты не похож на нанимателя, может, ты хочешь записаться в один из отрядов?» «Нет, я наниматель». «Хорошо. Сколько и кто тебе нужен?» Что вы можете предложить? Все специальности, даже пара бывших роберов есть. Можешь воспользоваться как свободными наёмниками, так и уже состоявшейся группой, а также оружие. Оружие у меня есть. Есть у вас есть все, а мне нужно 20 человек линейных пехотинцев, с одних парами наёмчиков, три снайпера, пять десантников, три коза, и все они должны быть из свободных наёмников. Серьёзный заказ, хотя с миномётчиками дело туго, на нашем рынке это довольно редкая профессия. Ты знаешь, что с ценами? Нет. «Но я уверен, что мы договоримся, только без балды». «Хорошо. Линейный пехотинец с минометчиком идут по 10 тысяч». «Нет-нет», — отрицательно махну рукой, — возразил Макс. «Это разовая операция. Я не собираюсь их нанимать на целый год. Мое предложение — 5 тысяч на нас». «Может, и не собираетесь, но они, возможно, будут жить на эти деньги целый год до следующей операции, ведь они не так уж и частые. 9, 6, 8, 7, и на этом закончим», — сказал Макс. Десантники со снайперами берут по 20 тысяч. Это несерьезно, максимум 7 тысяч. Ладно, 13 тысяч. По рукам вынужден был согласиться Брюстер, отметив про себя, что у него серьезный перерасход средств. Вертолет стоит 50 тысяч, и это минимальная цена. Что за вертолет? Они что, боевые? Нет, это гражданские вертолеты, которые можно быстро переделать под конкретную задачу. На ваш выбор есть три типа винтокриллых машин. Последник осторожно оглянулся. Легкий двухместный вертолет типа WC. Можно переделать под легкий штурмовик. Средний вроде К-10, под десантно-штурмовой. Есть тяжелый кит, грузоподъемостью 50 тонн. Какой вам нужен? Поподробнее про К-10. Вместимость 10 человек. Это что-то вроде прогулочного или воздушного такси, но вертолеты без брони. Это мне вполне подходит. Теперь разберемся с вооружением. С оружием все в порядке, сказал Макс. Оружием будем пользоваться моим. Что ж, покупатель всегда прав. Вот это отлично, как будем рассчитываться? Наличкой, естественно, усмехнулся посредник. Половина до операции и половина после. Если будут погибшие, деньги всё равно переходят на их счёт, по некоторых их семьи. Согласен, ответил Макс, быстро посчитав, какая сумма получилась и сколько составляет 50% от неё. Получалось, что он еле-еле уложился в отведённый лимит. Но вот как я буду расплачиваться после операции с оставшимися 3000ми, подумал Макс Брюстер. Они же нас на кусочки изрежут. Короче, что-нибудь придумаю. Что-нибудь ещё? Нет. Вот адрес, куда должны прибыть наёмники, а это адрес у вертолётчика. Макс показал последнику две бумажки с адресами, и после того, как тот качнул головой, уснув к того, что запомнил, Брюстер рыжок адреса в пепельнице. "Ну вот и всё. Время сообщу дополнительно. Было приятно иметь с вами дело". Где мой чёрный принц? проучил Макс, когда последний ушёл. «Вот ваш заказ», — официант поставил бокал с темной жидкостью на стол. Макс с подозрением посмотрел на бокал с мутной жидкостью по цвету, походивший на отработанное машинное масло. Понюхал, он решительно его отодвинул и вышел на улицу. В ближайшей подворотне он переоделся в другую заранее приготовленную одежду, поскольку почувствовал, что во время обыска его несколько раскоснулись с прибором, а значит, могли оставить несколько жучков. Потому следовало перестраховаться, особенно когда играешь в серьезные игры. Теперь нужно работать очень быстро, подвал Макс. Информация о Наиме распространится по преступной среде со скоростью света, и Мачи не может приготовиться серьёзнее так на всякий случай, даже если не будет уверен, что это за ним. Последние торговцы смертью стояли возле мусорного бака, в котором лежала помеченная одежда. Ну что, Фил, принимаем заказ. А что нам остаётся, нужно брать любую работу, а то мы слишком долго сидим без дела и теряем вес на рынке услуг.